Глава третья. Княж Хабаров-Монастырь был основан больше двух с половиной веков тому назад. Строен он был вскоре после лихолетия одним из самых родовитых московских служилых людей князем Хабаровым. Было у князя пять сыновей, но все они изгибли в смутное время московской разрухи. Трое честно пали в бою с людьми литовскими, Четвертый Живьем погорел, когда поляки Китая и белый город запалили. А пятый перекинулся ко врагам русской земли, утек за рубеж, служить королю польскому и не стало вести о нем. Говорили, что помер, говорили, что в Латинство ушел и стал католическим монахом. А, наверное, никто сказать не мог. Изводился старый славный род князей Хабаровых. Один последыш в живых оставался. Престарелый князь Федор, князь Иванович, что, будучи еще в молодых годах, под Казань ходил с первым царем Иваном Васильевичем. Много было у князя Хабарова и вотчин, и всякого добра. Денег, дорогих уборов, золотой и серебряной посуды ни взвесить, ни сосчитать. А после смерти его некому тем богатством владеть. Не оставалось ни рода, ни подродка, ни близких сродников, ни дальних. То пуще всего крушило князя Федора, то всего больше его печалило, что некому было приказать свою душу, некому по смерти его быть помянником. И то немало его сокрушало, что в грядущих поколениях забудется громкое имя князей Хабаровых. Однажды князь Федор Иванович рано проснулся. Утренняя заря еще не загоралась. И был ли то сон, была ли явь, сам он не знал того. Видит у своего ложа святолепного старца в ветхой одежде. На шее золотой крест с самоцветными каменьями, такой дорогой, что не только у князя, да и в царской казне такого не бывало. И сказал неведомый старец, «По что в суе мятишися, человече, помышляя о теленных сокровищах? Кто дал тебе богатство, тому и отдай его!» Услышав старцевой речи, помыслил князь. «Кто ждал мне мои имения? то моя отчина!» то моя дедина, как же я могу отдать их родителям, дедам и прадедам в давних летях, скончавших живот свой? И едва помыслил, старец сказал: не от родителей, не от дедов и прадедов получил ты богатство. Христос дал их роду твоему. Христу я да их, и бород твой приходит на земле. Монастырь согради на горе возле твоего села. Согради его во имя Спаса милостивого, и не будет забывенно на земле имя Твое. Станут люди честную обитель звать княж Хабаровым монастырем, и много зато будет тебе милостей от Господа, когда предстанешь пред лицо Его. И посем невидим был старец. Князь же, рассудя о видении, познал, что он от самого Бога и все исполнил повелению святолепного старца. Так писано в старых монастырских записях о начале княж Хабаровской Спасской обители. Княжеское наследство сразу сделало тот монастырь одним из богатейших в России. Братьев было в нем число многое, строения все каменные, церкви, украшены иконами в драгоценных окладах, золотой и серебряной утварью, златотканными ризами и всяким иным церковным имуществом. За трапезу меньше четырех яств а за ужином меньше трех не ставили. Меды, квасы сыченые, пиво мартовское бочками в монастырских погребах во льду засекались. По праздникам на трапезе, а при водки, ставили и фряжские вина, и всякие сладкие овощи. Дыни, арбузы, яблоки, груши и сливы. Рыбу из Саратова, да и из Черкаска каждый год по Первопутице целыми обозами в монастырь привозили. Во всем было обилие и довольство. По времени упал монастырь. Набеги разбойников и нередко бунтовавших инородцев, нескончаемые поземельные тяжбы, а больше всего непорядки, возникшие с тех пор, как люди из хороших родов перестали сидеть в настоятелях обители всемилостивого спаса, а в монахи начали поступать лишь поповичи, да отчасти крестьяне. Отъем населенных не одной тысячи крестьян и мений довели строение князя Хабарова до оскудения. Затем, в продолжение многих десятков лет, следовал длинный ряд игумнов из поповичей, как всегда и повсюду, мало родевших о монастырских пользах и много о собственной мамоне и кармане. Тогда старинные сокровища были распроданы, и обитель вошла в неоплатные долги. По такой рачительности поповичей, начиная с архиереев до последнего превратника, почти запустело строение князя Федора княжа Иваныча Хабарова. Прежде монахов считали сотнями, теперь их стало человек 25. Прежде, когда княж Хабаровым монастырем правили люди из хороших родов, призревалось в нем до сотни на войне раненых и увечных. Была устроена обширная больница не только для монахов, но и для пришлых. А в странноприимном доме по неделям получали приют и даровую пищу странники и богомольцы. Было в монастыре и училище для поселянских детей. И все это рушилось по милости жадных поповичей. Деньги, что шли на училище, велено архиереям доставлять в семинарию. В странноприимном доме срок дарового корма сокращался, а потом и совсем прекратился. Больницу закрыли, перестали принимать у вечных и раненых, потому что монахи должны ежечасно проводить время в богомыслии, а за больными ухаживать им невместно. Так угасли и былае слава, и былое богатство обители, согражденной последышем вроде князей Хабаровых. Кутейники ее съели да пропили. Правил тем монастырем чесной старец Игумен Израиль. Роду был, разумеется, Поповского, и сам Попом прежде был. Но потом воле неволе, должен был принять на себя ангельский чин. Ради насущного хлеба в монахи постригся. Кстати ж, был вдов и бездетен. Ловкий инок в гору пошел при новом владыке и через малое время был поставлен в игумный княж Хабарова монастыря. И вот уже лет двадцать доедает, допивает и в карман кладет скудные остатки богатств князя Хабарова. Четыре архиерея сидело при нем на владычном столе, и каждому из них отец Израиль приятен и весьма любезен был. В княж Хабаровой обители жил ресофорный монах. Звали его отцом Сафронием. Было ему лет за 60, а поступил он в монастырь лет 10 либо одиннадцати, будучи круглым сиротой. С детства нападала на него черная немочь, По часу и по два бьется, бывало, бедный, лежит на земле без памяти. Корчит его и коробит. Руки-ноги сводит судорогами. Такой ребенок был миру тягота, Ни в работники взять, ни в солдаты отдать. Одна маята с ним. Целой волостью кучились мужики игумну принять у убогенького в монастырь. Он где ни на что не годен, разве только что Богу молиться. Сложились мужики, поклонились и был взят в монастырь полоумный. Когда мальчуган подрос, увидали монастырские поповичи, что польза из него может быть. Обительский приемыш не был чуток к холоду. В трескучие морозы босиком бегал, в одной рубашонке и вел нескладные речи. Вышел из него юродивый первого, самолучшего сорта. Хоть полоумных в монахи не постригают, но ради монастырской пользы его постригли и нарекли Сафронием. С той поры приезжих богомольцев стало бывать по многу. Усердствующие с любовью и благоговением посещали блаженного Сафронушку, а купчихи с дочерьми, верст даже из-за двухсот и больше, приезжали к нему за полезными словами и пророчествами. В купеческих семьях ни одной свадьбы не венчали без того, чтобы мать нареченную невесту не свозила прежде к блаженному. Узнать, какова будет судьба ее, не будет ли муж пьяница, жену не станет ли колотить, сударочек не заведет ли, а пуще всего не разорится ли коим грехом. Разболеется кто из богатых, тоже к Софронушке узнать, к животу или к смерти болезнь приключилась. Ребенок родится, едут к юроду проведать, Будет ли жить? Будет ли умён да счастлив? Затевает купец новое дело. Без того не начнет его, пока не спросит Сафронушку насчет удачи. От окрестных деревенских баб блаженному не было отбоя. То и дело, лезут, бывало, к нему с вопросами. Бычком али и отелится коровушка. Огурцы да капуста хорошо ли уродятся? Выгодно ли на базаре масло да сметану баба продаст? Сафронушка, когда коровы мычал, когда пел петухом, а иногда и человечьим языком бессмысленный вздор говорил. Но все это признавалось за пророчество, и жаждущие познания своей судьбы, подумавшие между собой, оставались уверенными, что они понимают и мычанье, и кукареку, и бессмысленные речи юрода. О будущем заключали даже по движениям Сафронушки. Язык высунет к худу, Выбранит кого, а лучше того, если ударит, к счастью, свечку подаст, либо деревянного масла, к покойнику. Просвирку — к изобилию. Блаженный юрод иногда пропадал из монастыря по целым неделям. Чаще всего уходил он в соседний городок. Там купцы на перебой его друг у дружки в лавке зазывали. Войдет Сафронушка в лавку — счастье. С пользой, значит, будут в ней торговать. А ежели возьмет, что в лавке Сафронушка, не то чтобы деньги с него спросить, накланяются еще досыта за такую милость. Руки и полы расцелуют, потому что если он хоть самую малость возьмет, значит, хозяин весь залежалый товар по скорости с барышом распродаст. Брал Сафронушка пустяки, орехов с горсточку, два-три пряника, подсолнухов, пареные груши и все раздавал уличным мальчишкам а кому даст, того непременно за вихор, либо за ухо. И это за благодать почиталось. Денег в руки никогда не берал. Ежели вздумает кто подать, благим матом закричит «Жжется! Ой, сжется!» и убежит, сломя голову. Это очень не нравилось отцу Израилю. «Зачем?» — говорил он юроду. презревшая тебя обитель лишается достодолжной благостыни. У себя в келье Сафронушка только деревянное масло да восковые свечи принимал от приходивших узнавать судьбу. Иная купчиха, желая знать, кого она родит, сынка или дочку, пудовую свечу, бывало, с собой привезет, а невеста, что за судьбой приехала, и пять таких свечей притащит Сафронушке, а блаженный все в церковь несет. И бывало от того княж Хабаровой обители немалый припен. Иные ревнители выпрашивали у отца Израиля Сафронушку погостить к себе. Великим Божьим благословением, несказанным счастьем почиталось, ежели он у кого в дому хоть ночь переночует, а с неделю прогостит, так благодати не огребешься. Как говаривала благочестивая старуха, первостатейная купчиха Парамонова, век свой возившаяся с блаженными, сафонскими монахами, со странниками, да со странницами. Отец Израиль много доволен бывал, ежели просили у него на время Сафронушку. Не даром ведь. Хорошей доходной статьей был юрод для обители. Еще при жизни Александра Федоровича в Луповицах обратили на Сафронушку внимание. Слыхал генерал Луповицкий чуть ли не от самой Катерины Филипповны, что в старые годы у божьих людей и Христос и апостолы бывали из юродивых. Таков был Иван Тимофеевич, таков преемник его Нижегородский стрелец Прокопий Лубкин, таков был исследовавший по стопам его загадочный человек, известный под именем Лжехриста Андрюшки. В безумии несчастных, подверженных подучей болезни, божьи люди видели золотые сосуды благодати, верили, что в них Святой Дух пребывает, ходит в них и хождение свое припадками изъявляет. Ни мычаний, ни мяуканья юродов, ни их неразумных слов не понимали познавшие тайну сокровенную, но верили твердо, что люди, подобные сафронушке вместилище божественного разума, и что устами их говорит сама божественная премудрость. Они полагали, что присутствие таких людей в корабле ускоряет нашествие Святого Духа. Оттого в Луповицах и дорожили Сафронушкой когда пахом подъезжал к княж Хабарову монастырю, совсем уже обутрило, а с высокой колокольни благо вестили к поздней обедне. Несмотря на давнюю запущенность монастыря, строения его были еще величественны. Кругом выведена высокая толстая стена с огромными башнями и бойницами, не раз защищавшая обители от бунтовавшей мордвы и других иностранцев, что, прельщаясь слухами о несметных будто монастырских богатствах, вооруженными толпами подступали к обители и недели по две держали ее в осаде. Стены кое-где давно уже обвалились. Зубцы давно пошли на выстройку бани, гостиницы и двух игуменских беседок. Башни стояли без крыш. Построенные при царе Михаиле Федоровиче, основателем монастыря, церкви были обширны. На них запечатлелась искусная рука знаменитого зодчего Вазаулина. Но они уж давно обветшали, обвалились. Густо позолоченные главы собора облезли. Черепица на других церквах и на высокой колокольне рассыпалась. Кельи, когда-то населенные не одной сотней монахов, теперь почти все пустовали. В них и в бывших училища, больнице, богодельне Не было ни оконных рам, ни дверей, даже полы были выломаны, печи разобраны, потолки провалились, а от крыши следов не осталось. Обширный двор зарос бурьяном, на каждом шагу видно было запустенье. Подъезжая ко святым воротам, пахом увидел молодого, еще безбородого монаха. Сидел он на привратной скамейке и высоким головным голосом распевал что-то грустное, заунывное. Прислушался похом к иноческому песнопению. Не спасибо игумну маму, не спасение бессовестному. во старцы постриг, камелавочку на голову надел. Не мое дело к обедне ходить, не мое дело молебны служить. Мое дело поскакать да поплясать, мое дело красных девок целовать. Уже четки-то под лавочку камилавочку на стол положу. Дома ли отец Игумен? Поверставшись певцом, спросил у него пахом. Дрыхнет, отвечал монах и продолжал: Я на стол положу, мою кралю подарю. Я кроличку подарю, гулять в рощу с ней пойду. Я в нагуляюсь, с игумном распрощаюсь. Ты прощай, мой лиходей, с кралечкой мне веселей. С кадочкой меда прошел пахом в игуменские кельи. В сенях встретился ему килейник. Встал отец Израиль, спросил у него Пахом. Встал. Чьи распивает с казначеем?» отвечал килейник. Нездоров слышон. Была хворость, точно что была. Больше двух недель держала его. Третьего дня однако ж поправился, сказал килейник. Чем хворал-то? спросил Пахом. Известно чем, отвечал килейник. А можно к нему? спросил Пахом. «Отчего чего ж не можно? «Теперь к нему можно», — сказал Киренник. «Обожди минуточку, доложу». «От господа ли сам по себе». «От господ из Луповиц», — молвил Пахом. «Доложи отцу Израилю. Приказчика, мол, господа Луповицкие, да его высокопреподобие прислали с гостинчиком». «Ладно, хорошо», — сказал Киренник и через несколько минут позвал Пахома к игумну. «Высокий». Плотный из себя старец, с красным, как переспелая малина, лицом, с сизым объемистым носом, сидел на диване за самоваром и потускневшими глазами глядел на другого, сидевшего против него, тучного, краснолицего и сильно ребового монаха. Это были самый Гумин и Казначей, отец Анатолий. Войдя в келью, пахом помолился на иконы и затем подошел к тому и другому старцу под благословение. «Здоровенько ли, Пахом Петрович, поживаешь?» Недвижно сидя на кожаном диване, ласковым голосом спросил его отец Израиль. «Господа, в добром ли здравии? Что Николай Александрович, Андрей Александрович, барыня с барышней?» «Все слава Богу», — отвечал Пахом. «Кланяться приказали вашему высокопреподобию. Гостинчик извольте принять от ихнего усердия» и, положив на стол золотой, поставил кадочку у дивана. «Медку своих пчелок прислали», — промолвил пахом. «Спасибо, друг, спасибо. Пошли, Господи, здоровья твоим господам, что не оставляют меня, хворого убогого. А я завсегда ихний богомолец. За каждой литургией у меня по всем церквам части за них вынимают. Она на те заименитства их беспереводно поют молебны Николаю-чудотворцу святителю Мерликийскому, Андрею Христа Раде Юродивому, Варваре Великомученице. Каждый раз во всей справности справляем. А как яблочки у вас в саду? Яблоки хороши, — отвечал пахом. Ежели до съема хорошо выстоят, большой урожай будет. И груш довольно, и дуль. А вишенки? — спросил отец Анатолий. И вишен довольно, — ответил пахом. Слава богу, все уродилось. А у нас и на яблонях, и на вишенье цвету было хоть видимо-невидимо. Весь сад ровно снегом осыпало, а плода Господь не совершил. С сокрушенным видом, перебирая янтарные четки, сказал Игумин: Червяк какой-то зловредный напал. Всю зависть, самый даже лист, паутиной затянул. Так все и погибло. Теперь редко-редко где яблочко, а вишен, почитай, вовсе нет. Молви, друг, Андрею Александровичу." По осени не оставил бы своих убогих богомольцев. Прислал бы яблочков на мочку. Сколько Господь ему на мысли положит. Да и вишенок-то в уксусе пожаловал бы, бочонок другой. А что, пади, теперь у вас и дыни, и арбузы? Есть, — молвил пахом. Только не совсем еще дозрели. Станут дозревать, прислал бы Андрей Александрович сколько-нибудь на утешение нашему убожеству. А мы всегдашние его богомольцы сказал отец Израиль. Да метку бы свеженького, сотовенького, со своей пасеки пожаловал. Прошлого года по осени владыка изволил наш монастырь посетить. Так очень похвалял он соты, что Андрей Александрович прислал мне. Чего не видал, где не бывал владыка. В шестой никак епархии правит теперь. Казалось бы, ничем его удивить нельзя, а изволил говорить, что такого меду В жизнь свою де не кушивал. Какой-то говорит особый, с нарочито прекрасным запахом. Повелел он тогда мне доподлинно разузнать, от чего у вас такой мед выходит. Резиду в круг пасеки-то сеют. Дикий жасмин тоже насажен. Пчела-то с них обнож берет, сказал Пахом. Ишь ты, качнув головой, молвил игумен отцу Анатолию. Для пчелы сеют особые травы. «Особые цветы разводят. Вот бы тебе, отец Анатолий, поучиться!» «Куда уж нам?» — сказал казначей. «Пошлет Господь и простенького метку, и зато благодар несущее, славим великие и богатые его милости. Где уж нам с резидами возиться? Ведь у нас нет крепостных, а штатные служители только одна слава, либо колека, либо от старости ног не волочит. Да и много ли их? Всего-то шесть человек». Да и из них, которые помоложе, на архиерейский хутор взяты. — Не моги роптать, отец Анатолий! — внушительно сказал ему Израиль. — Воля святого владыки! Он лучше нас знает, что нам потребно и что излишне. Всякое дело от великого до малого по его рассуждению строится. И нам судить об его воле не подобает. — Да я и не сужу, отче святый! — робко ответил отец Анатолий. Как можно мне судить о таком лице, как Божий архиерей? Ума достаточного не имею на то. К слову, только про штатных помянул, говоря про наши недостатки. И того не дерзай, — рёк игумен. И к слову, не моги поминать о владыке, разве только прославляя святую его жизнь, ангельскую кротость, душевное смирение, неумытное правосудие и иные многие архипасторские добродетели. Да, поверьте людям о милостях на нас, бывших, о великой премудрости святителя, а ты вдруг прохутор до да проштатных. Не годится, даже очень не годится. Одобрить не могу. О том помысли, что было бы, ежели б коим не наесть случаем, сведал владыка о таковых мятежных речах твоих. Похвалил бы тебя, ась! Как думаешь, отец казначей? Вскочил Анатолий и, припав к стопам игуменским, промолвился слезами. «Прости, отче святый! Не отринь покаяние! Прости, великое мое прегрешение! Прости мое неразумение и скаридную дерзость мою!» «Бог простит! Разрешаю и благословляю! Покаяние покрывает все грехи! Впредь не греши, отец Анатолий!» Стал казначей и облобызал игуменскую десницу. А похом все стоит перед монастырскими властями. Наконец Игумен сказал ему, «Вот, друг мой, Пахом Петрович, молви-ка господам, сколько мне труда и заботы подлежит по моей должности. Всякого научи, всякого наставь, иного ободри и похвали, иного же поначаль и в чувстве приведи, а иного по писанию и жезлом, яко сына отец, поучи. Ох, любезники ты мой! Ежели бы господа дворяне знали нашу жизнь, Много бы благоутробнее были до нашего убогого смирения. Рыбку-то с дону привезут. Не оставил бы Андрей Александрович. Дорога нынче рыбка-то стала. В сапожках ходит. Наши обители ощезабовенно будут благотворителями. И в Рождество Христово, и в Светло Воскресенье без рыбной яствы придется за трапезу сесть. Единая надежда на христолюбцев. Молви, друг. «Доложу», — ответил пахом. «Конёк угас у меня по весне, любезный мой Пахом Петрович, мало по времени, сказал Игумин. А славный был коняшка, сильный, работящий, и что попритчилось с ним, ума не могу приложить. Должно быть, опоили горячего мошенники конюхи. На всё был пригоден, в дорогу ли ехать, возы ли возить. И всего-то девять годков было ему. Теперь у меня на конном дворе Всего шесть лошадок, без седьмой невозможно. Достатки скудные, денег ни копейки. А долгов? Что грибов в лесу? Озарил на меня Господь мыслью. стану думаю, униженно просить я Андрея Александровича, не пожалует ли какого-нибудь немудренного конька. Не могу, наверное, сказать тебе, любезный мой Пахом Петрович. А от старых иноков слыхал я, что преславный боярский род господь Луповицких по женскому колену влечет племя свое от князей Хабаровых. Значит, господа твои, сродственники, преснопамятному зиждителю нашей обители. Возрадовал бы Андрей Александрович преподобную душу по плоти своего сродника, ныне в небесных селениях пребывающего князя Феодора. Покучься, Пахом Петрович! Не пожертвуют ли от своих щедрот «Коняшку!» «Попомни, пожалуйста!» «Доложу», — молвил пахом. «Новенького нет ли чего у вас?» После недолгого молчания спросил отец Израиль. «Мария Ивановна приехала погостить. А больше того, никаких нет новостей», — ответил пахом. «Ну вот, впрямь приехала. Надолго ли?» — спросил игумен. «Не могу сказать». «Не вздумает ли обитель нашу посетить? Давненько не жаловала». Третий год уж никак. Поклон ей усердный от меня. Да, молви, отец, мол, игумен покорнейше просит его обитель посетить, — сказал Израиль. Доложу, — молвил пахом. И, немного переждав, сказал, — Марья Ивановна, почитающая отца Сафрония, наказывала попросить у вашего высокопреподобия, отпустили бы вы его повидаться с ней. Не сразу ответил отец Израиль. Нахмурился и принял вид озабоченный. Потом, не говоря ни слова, начал пальцами по столу барабанить. «Ох, не знаю, что и сказать тебе на это, Пахом Петрович. Дело-то не совсем простое. Не в пример бы лучше было Марье Ивановне самой к нам пожаловать. Здесь и повидалась бы она с Софронием. В прошлом году, как новый владыка посетил нашу обитель, находился в большом неудовольствии и крепко журил меня, зачем я его к сторонним людям пускаю. За ограду не благословил его пускать. Соблазну говорит много от него. Владыки-то, видишь, многие из благородных и даже из простых жалобы на него приносили. Бесчинствуют где повсюду. Боюсь, Пахом Петрович, боюсь прогневить владыку. Он ведь строгий, взыскательный. Да ведь ежели ваше высокопреподобие отпустите отца Софрония, так я до самых луповиц нигде не остановлюсь. И назад также повезу, а в луповицах из барского дома хода ему нет, сказал Пахом. Явите, милость, Марья Ивановна крепко-накрепко приказала просить вас. Нет, друг, нельзя, решительным голосом сказал Израиль. Боюсь. Ну, как вдруг Владыка узнает. Ни тебя и не Марью Ивановну станет тазать. Так или нет, отец Анатолий. Известно, молвил казначей зевая всем ртом на распашку и творя над ним крестное знамение. «Видишь ли», — обратился игумен к пахому, — «нет, друг, поклонись ты от меня, благотворительнице нашей Марье Ивановне, но скажи ей, что желание ее исполнить не могу. Очень, мол, скорбит отец игумен, что не может в всем случае сделать ей угождение». «Ох, беда, беда с этими господами», — прибавил он, обращаясь к казначею. «Откажи, милости не жди. Сделаю по-ихнему, от владыки не милости дожидайся». «Да... Нет, нет, Пахом Петрович, не могу. Да ведь ненадолгое время, ваше высокопреподобие. Пробыл бы он в Луповицах какую-нибудь неделю, много что две», — начал было Пахом. «Ишь, что сказал?» — воскликнул отец Израиль. «А разве неизвестно тебе?» что к отцу Сафронию богомольцы частенько за благословением приходят. «В две-то недели, сколько, ты полагаешь, обитель от него получит? Мне от отца казначея проходу не будет тогда». «Так или нет, отец Анатолий?» Вместо ответа казначей громогласно икнул и в строгом молчании перекрестил уста свои, вынул пахом из кармана пакет и, подержав его в руках минуты две, спрятал опять за пазуху. Это у тебя что? полюбопытствовал отец Израиль. Нет, это так, молвил Пахом. Теперь, значит, оно не годится. И, сказав Засим, Прощайте, ваше высокопреподобие, подошел к благословению. Что за пазуху-то сунул? Письмо, что ли? С живостью спросил Игумин. Нет, это так. Пустое, значит, теперь дело, молвил Пахом. Да что такое? С нетерпением, встав с места, сказал отец Израиль. «Барышня Марья Ивановна приказала было отдать вашему высокопреподобию этот пакетец с деньгами, ежели отпустите отца Сафрония», — сказал пахом. «Так ты должен мне отдать его, когда барышня приказала. Для чего же не подаешь? «Странно», — молвил игумин. «Барышня приказывала отдать пакет, когда получу отца Сафрония, а ежели не получу, велела деньги назад привезти». «Хм...» Вот что! Слышишь, отец Анатолий! Отец казначей вместо ответа опять икнул. Что с тобой, отче? спросил Игумин. Со вчерашнего, пробасил отец Анатолий. А, -а, -а, -а, -а, -а протянул Игумен. Кваску через меру испил, молвил казначей. Холодный, прямо со льду, а я был распотевший. Осторожней надо, отче, осторожней, учительно промолвил отец Израиль. «Ты уж не молоденький! Утроба-то обветшала!» «Точно!» — заметил отец Анатолий и еще икнул на всю келью. «Благословите, ваше высокопреподобие, на обратный путь!» — сказал пахом, подходя к игумену под благословение. «Постой, друг! Погоди! Дай маленько сообразиться с мыслями!» — сказал игумен пахому, не подавая благословения. «Как бы это нам обладить по-хорошему?» «Отец Анатолий, как бы это?» «Мнение мое таково же, как и нашего высокопреподобия», — молвил казначей, сопровождая ответ свой икотой. «Хоть бы водицы и спил», — молвил игумен. «Слушать даже болезненно. Поди к келейнику, он даст тебе напиться. Да как стакан-то в руки возьмешь, приподними его, да, глядя на донышко, трижды по трижды прочти, помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его. Помогает. Пользительно». Безмолвно поднялся с места отец Анатолий, и с головой и долу опущенными глазами пошел из кельи. Молчал игумен, молчал и пахом. «Какое ж будет решение от вашего высокопреподобия?» спросил, наконец, пахом. «Не знаю, друг, что и сказать тебе», покачивая в раздумье головой, сказал отец Израиль. «Дело-то опасное, сам посуди, Я обители изъян, ропот пойдет, молва ж, братьи!» «И Ивановне желательно угодить, и владычного-то гнева страшусь. Ты, — говорит, — не смей Сафрона никуда пускать». Так и сказал этими самыми словами. И без того, — говорит, — много толков обносятся про него. Отчитывал ли, — говорит, — ты духовный регламент Петра Великого? Помнишь ли, что там поставлено о ханжах и пустосвятах, а равно и о разглашении ложных чудес и пророчеств. Вот какие слова говорил владыка. Доложи господам, отец, мол, игумен, рад бы всей душой, да опасается, в ответ не попасть бы. Так уж благословите меня, ваше высокопреподобие, в путь отправляться. Снова, подходя к благословению, умолвил пахом. Да ты по времени, отдохни сколь-нибудь, сказал Израиль, не подавая благословения. «Обожди маленько, Обедня отойдет сейчас, в трапезу пойдешь, приломишь хлеб с братьею. Сам-то я не совсем домогаю, не пойду, так отец Анатолий тебя угостит». «Нет уж, увольте меня, ваше высокопреподобие», — сказал пахом. «Надо к вечеру домой поспеть». «Да ты не торопись, ишь какой проворный! Тебе бы тяп-ляп, да и корабль. Скоро, друг, только блины пекут». А дело с пехом творить, только людей смешить. «Так не подобает», — говорил игумен. Под это слово воротился казначей. Ему облегчало, и он спокойно уселся на оставленное место. «Как посоветуешь, отец Анатолий?» — молвил ему игумен. «Не отпустить ли уж отца-то, «Все в вашей власти, ваше высокопреподобие», — сквозь зубы пробурчал казначей. «Конечно, дело такое, что колется», — сказал отец Израиль. «Страшливо! Однако ж, и то надо к предмету взять, что нельзя не уважить Марью Ивановну. Она ведь наша истая благодетельница, как, по-твоему, отец казначей. Можно ли ей не уважить?» «Не уважить нельзя», — ответил отец Анатолий. «И сам я тех же мыслей», — решил игумен. «Хоть маленько и погрешим, да ведь неправедные без порока». Ни грешные безпокаяния не бывают на свете. Пущу я Софроната. От чего ж и не пустить, промолвил отец Анатолий. Пускали же прежде. Так облегчись, отче, сходи за ним сам. Собери его да приведи ко мне в келью, сказал игумен. Поклонился отец Анатолий и пошел из кельи. Давай письмецо-то, сказал игумен Пахому, как только вышел Казначей. Тот подал ему запечатанный пакет. Вскрыл его игумен. «Письма нет, только три синенькие». Нахмурил чело Израиль, и спешно спрятав деньги в псалтырь, лежавшую рядом с ним на диване, сказал в полголоса. «Ох-ох-ох-ох, на все-то теперь дороговизна пошла. Жить невозможно, особливая с этакой семейкой, а из братьей никто и не помыслит, попищись о монастырских нуждах, как встал по утру?». Первым делом кричит «Есть хочу», а доходы умалились. Благочестия в народе стало меньше, подаяния поисякли, Не знаешь, как и концы сводить. Хорошо другим обителям. Где чудотворная икона, где ярманка, где богатых много хоронится. А у нас нет ничего, а нужды большие. Великие нужды! Попомни, Пахом Петрович, об этом Андрею Александровичу. Сделай милость. Воротился казначей с сафронием. Блаженный пришел босиком в грязной старенькой свитке, подпоясан бечевкой, на шее коротенькая монотейка, на голове порыжевшая камелавочка. Был он сет, как лунь. Худое, бледное, сморщенное лицо то и дело подергивало у него судорогой. Тусклые глаза глядели тупо и бессмысленно. «Кланяйся! Проси благословения у отца Игумина! сказал Анатолий, нагибая голову Юродивому. Сафроний засмеялся, но Игумен все-таки благословил его и поднес руку к губам Юродивого. А тот запел. «Глаз шестый, подымай шесты на Игумена, на безумина!» «Дурак так дурак и есть!» сквозь зубы проворчал отец Израиль. «Что сегодня делал?» обратился он к Сафронию. «Ничего!» Заливаясь смехом, тот отвечал. «Да чего ж не потрудился над чем-нибудь?» — спросил игумен. «Грех? Сегодня праздник?» — молвил юродивый. «Какой праздник?» — «Сегодня праздник?» — «Жена мужа дразнит. На печь лезет, кукиш кажет. На тебе, муженек, горяченький пирожок!» распев проговорил Сафроний и опять захохотал. «В гости хочешь?» — спросил Израиль. «Харалатцы, малоратцы!» «Стрень-брень, кремень-набекрень!» на бикрень, зачистил Сафроний, и потом высунул игумну язык. Игумен отвернулся. «Запри его, отче Анатолий, пока мест не средится, Пахом Петрович!» — сказал он. «В сторожку, что ли, на паперти, а то, пожалуй, еще забьется куда-нибудь, так целый день его не разыщешь». «Да я бы сейчас же в обратный путь, ваше высокопреподобие!» — начал был Пахом, но игумен не дал ему и договорить. «Нет, друг, нет, уж извини, этого я сделать никак не могу. Хоть монастырь наш и убогий, а без хлеба, без соли из него не уходят. Обедня на исходе, отпоют и тотчас же за трапезу. Утешай гостя, отец Анатолий, угости хорошенько его, почуй скудным нашим брашным. Да мне ж надо к господам письмецо написать. Довели, да отец Анатолий, сафрония это одеть». Свитку бы дали ему чистую, подрясник, рясу, чоботы какие-нибудь. Не годится в господском доме в таком развращении быть. Раздались редкие удары в подзвонок. Ну вот и братья в трапезу пошла. Ступай, отец казначей, угощай Пахома Петровича. А сафронию пищу в сторожку поставить вели, сказал Израиль. Да чтоб чинно в трапезе сидели. А мне ушицу сварить вели, молви отцу эконому. Да хоть звено осетринки с ботвиньей, что ли, подали бы яичек смятку да творогу со сливками и с сахаром, да огурчиков молоденьких, да леща свеженького зажарить, яичками начинил бы его повар, и будет с меня. Не можется что-то, за трапезу не пойду, поем килейна. ну Бог вас благословит, ступайте со Христом». После трапезы, получив от игумна письмо и благословение, Пахом отправился с блаженным Софронушкой в Луповицы. «Тебе бы привязать его к Таратайке-то веревкой, не то, пожалуй, соскочит», советовал отец Анатолий, провожая Пахома. Пахом не принял совета. Приближался день, когда в Луповицком корабле надлежало быть собору верных праведных. Ни возни, ни суеты, никаких приготовлений не было. Все шло в доме обычной чередой. Блаженного сдали на пасеку под престарелого Кириллы. Николай Александрович наказал ему, глаз бы не спускал он с Сафронушки. На одну пять от себя не отпускал бы, чтобы опять чего не накуролесил. В прежние приезды немало от него бывало проказ. То собак раздразнит, а они ноги ему искусают. То с песнею, якобы суху путешествовав Израиль, по пруду пойдет шагать и очутиться на тенистом дне. Однажды, вообразив себя Христом, вспомнил, что пора ему возноситься на небеса и вознесся с балкона второго этажа. Едва вылечили. С того вознесения блаженный стал еще глупее, зато стали считать его еще премудрее. Хараладцы да мараладцы, стрень да брень, стали чаще исходить из его уст. А божьи люди говорили одно — Безумное Божие превыше человеческой мудрости. Вечером в пятницу пришел старый матрос Фуркасов прямо в водченную контору. Хоть от Коршуна до Луповицы трех верст не было, но Семен Иванович с раннего утра шел почти до сумерек. Дорогой, что не встретится ему живого на пути. Но да всем-то он остановится и, не трогаясь с места, всем налюбуется. Жаворонок взовьется в Поднебесье и начнет оттуда заливаться веселыми песнями. Матрос замрет на месте, стоит ровно вкопанный, устремив взоры к верху и любуясь божьей пташкой. Заяц, заслышав шаги человека, порскнет из овсов к перелеску, присядет и, прядая ушами, начнет озираться. Фуркасов и на него залюбуется, стоит, пока косой не скроется из виду. Желтенькая стрекогуска запрыгает вдоль по дороге. Он не с места, чтобы не потревожить чуткую птичку. Рано в субботу в лёгоньком Тарантасике, один без кучера, приехал Дмитрий Осипыч Строинский, а вслед за ним, распевая во все горло всемирную славу, пришел и диакон Мемнан с сапогами за плечми, в нанковом подряснике и с зимней шапкой на голове. Он тоже у пахома пристал и только что вошел в контору, полез в подполье и завалился там соснуть на прохладе вплоть до вечера. Кислов с дочерью приехал поздно, перед самым собраньем. В часу в шестом Луповицкий с Дмитрием Осипычем поехали ко всеночной, пошли в церковь и конторщик Пахом с матросом, и дьякон, и пасечник Кирилла с блаженным юродом. Пошли и богоделенки. Кисловы тогда еще не приезжали, а Марья Ивановна с Дуней остались дома. Несмотря на рабочую пору, церковь была полнехонька, точно в большой праздник. Особенно много было женщин. Разнеслось по селу, что пахом привез блаженного, и все сошлись хоть поглядеть на него. Сафронушка и в луповицах пользовался всенародным уважением, и здесь его считали святым, принимая каждое слово юрода с благоговением. Дьякон и матрос стали накрылась и дичкам подпевать, а Сафронушка к самому амвону подошел. Толпа расступилась перед ним, и он, усевшись сиреть церкви на полу, принялся грызть подсолнухи и кидать скорлупами в народ. Их тщательно подбирали и прятали. В кого бросит Сафронушка, тому счастье. Кто удостоился такой милости, тот отходит в сторону, давая место другим, жаждущим благодати, во образе подсолнушных скорлуп. Еще не отошла всеночно, как Сафронушке вздумалась выйти из церкви. Стремительно вскочил он на ноги и, бормоча какую-то бессмыслицу, быстро побежал к выходу. Народ расступался, давая блаженному дорогу, и весь почти вышел за ним из церкви. На погосте сел юрод на свежую могилу, и тотчас бабы окружили его, осыпая вопросами насчет судьбы. Одаль стоявшая старушка, опираясь на клюку, набожно крестилась и в сердечном умилении плакала радостными слезами. «На светика на моего, на Самойла Ивановича сел», — говорила недавно схоронившая мужа старушка. «Хорошо надо быть другу моему советному на том свете у Христа, у батюшки. Веселиться знать мой Самойла Ивановича во светлом раю. Недаром сел на могилку его блаженненький». Молоденькая женщина лет двадцати подошла к Сафронушке. Протягивает к нему из худалого, чуть живого ребенка, а сама умоляет. «Молви святое слово, батюшка, отец Сафрон, не утаи воли Божией. Будет, аль не будет жить раб Божий, младенец Архипушка!» Вскочил блаженненький с могилы, замахал руками, ударяя себя по бедрам, ровно крыльями, запел петухом и плюнул на ребенка. Не отерла мать личика сыну своему. Радость разлилась по лицу ее. Стала она набожно креститься и целовать своего первенца. Окружив счастливую мать, бабы заговорили «Будет жив паренек, будет жив родная, молись Богу, благодари святого блаженного». Вынула молодица из-за пазухи бумажный платок и с низким поклоном, подавая его блаженному, молвила «Прими, батюшка, отец Сафрон, от всего моего усердия, сделай милость, прими». Сафронушка взял платок, скомкал его и бросил в стоявшую неподалеку девушку. «Замуж скоро выйти тебе, Алёнушка!» — заговорили бабы. «Готовь и с сударыня!» Закраснелась Алёнушка, взяла платок и спрятала дар праведного мужа. «Советно ли с мужем-то будет жить? В достатке ли? Молви, батюшка-отец Сафрон!» Пригорюнясь, спрашивала, на силу пробившись сквозь толпу мать Алёнушки. «А у дедушки Кирилушки пчелки то гудят, гудят!» Колошки на ножках несут да несут!» — запел блаженный и, недопевший, захохотал во все горло. «В богатстве жить, Аленушке!» — заговорили бабы. «Советно ли жить-то будут? Не утаи, скажи, батюшка, отец Сафрон!» — приставала Аленушкина мать. В это самое время сквозь толпу продрался мальчишка лет девяти. Закинув ручонки за спину и настежь разинув рот, глядел он на Сафронушку. А тот, как схватит его за белые волосенки и давай трепать». В голос заревел мальчишка, а юрод вовсю прыть помчался с погоста и сел на селе у колодца. Народ валом повалил за ним. Осталось на погосте человек пятнадцать, не больше. «Нишкни, а ты, ермалушка, нишкни!» унимают бабы разревевшегося парнишку. «Бог здоровье даст, а вырастешь большой, ума у тебя будет много». «Счастливый будешь, талантливый!» Парнишка не унимался. Хоть и отец его с матерью утешали и приказывали не реветь, а в церковь идти, да за великую благодать Богу молиться. Насильно увели мальчугана с погоста. «А жить яйцо то придется, видно, не больно ахти!» Говорили на погосте бабы. «Бить станет сердечную! Недаром блаженные ермолки вихры-то натрепал! Вестима будет драчун!» говорили другие. Ермолку на счастье блаженный потаскал, а Аленушке горькую судьбину напророчил. Помните, бабы, как он Настасье Чуркиной этак же судьбу пророчил? Бойка развязно заговорила и резким голосом покрыла общий говор юркая молодая бабенка из таких, каких по деревням зовут Урвида Отдай. Этак же спросили у него про ее судьбину, а Настасья в те поры была уж просватана. Блаженный тогда, как хватит ее братишку по загорбку, теперь брат от у ней, вон какой стал, торгует да деньгу копит. А Настасьюшку муж каждый божий день бьет да колотит. А для чего жену не поколотить, коли заслужила? С усмешкой молвил пожилой, мрачный и сердитый мужик. Ни горшок, не расшибешь!» «А расшибешь, так берестой не обовьешь!» Подскочив к нему, подхватила юркая бабенка. «Нам всем в запримету, у всех на памяти, как мужья по две жены в гроб заколачивают. Теперь и на третьей рады бы жениться. Да такой дуры не сыскать на всем вольном свету, чтобы за такого драчуна пошла». «Смотри, ягоза, не больно сорочи? Не то тако словцо при народе скажу, что до утра не прочихаешься», — огрызнулся дрочливый вдовец. «Примечание. Сорочить. Резко болтать вздор или пустяки язык чесать». Конец примечания. «Како такое слово? Какое? Говори, говори!» — приставала бабёнка. Да так начала на вдовца наскакивать, что тот, не говоря худого слова, далой с погоста. А Алёнушка стоит, пригорюнившись, а у матери её на глазах слезы. Бабы их уговаривают, хотят утешить. «Эх, Алёнушка, Алёнушка, да с чего ты, болезная, таково горько кручинишься?» Такая уж судьба наша женская. На том свет стоит милая, чтоб мужу жену колотить. Не при нас заведено, не нами и кончится. Мужнины побои дело обиходное, сыщика на свете хоть одну жену не битую. Опять же, и то сказано: не бьет муж, значит, не любит жену. Не утешили уговоры Аленушку, не осушили они глаз ее матери. А на селе у колодца в круг юродивого такой сход собрался, что руки сквозь людей не просунуть. Все лезут к Сафронушке про судьбу спросить. А иным хочется узнать, какой вор лошадушку свел со двора, кто на вину слуга скрал, кто буренушке хвост обрубил, как забралась она в Яровое, какой лиходей бабу до того испортил, что собакой она залаяла, а потом и выкликать зачала. Бабы и руки, я одежу у отца Сафрона целовали. До того были усердны, что вздумали во что бы то ни стало волосиков с блаженного добыть. Полезительны, слышь, очень они, ежели водица на них налить, и той водицей напоить недужного. И до того бабы усердствовали, что блаженный крепился, крепился, да как, заорет во всю мощь, На силу вытащили его из толпы дворецкий с пахомом и отвели из села в безопасное место, на пасеку. Бабы тем недовольны остались. Увели блаженного, и все разошлись по домам. Дослушивать службу в церковь никто не пошел. Большухи, возвратясь домой, творя шепотом молитву, завертывали в бумажку, либо в чистый лоскуток, выплюнутые сафронушкой скорлупы. А те, кто сподобились урвать цельбоносных волосиков со головы или из бороды блаженного, тут же их полагали, а потом прятали в бажницу за иконы, вместе с хлопчатой бумагой от мощей, с сухим артосом, с огарком страстной свечи и с громовой стрелкой. В каждом доме за ужином только и речи было, что про батюшку отца Сафрона. Припоминали каждое его слово — Каждое движение и всяк по-своему протолковывал, что бы такое они означали. Поужинавши, спать полегли, кто в клете, кто на сеновале, кто на житнице, а кто и на дворе в уголку, либо на матушке на сырой земле в огороде. В избах пусто, жарко уж очень и душно, там никак не уснешь. Сильней и сильнее темнеет. Тихий безоблачный вечер сменяется такой уже тихою, тёплою, душной ночью. Луны нет. На бледно-сером небесном своде кое-где мерцают звездочки, А вечерняя заря передвигается с солнечного заката к востоку. Пала роса, хоть не очень обильная, но все таки благоухание испарений с душных трав и цветов наполнило воздух. Душно. Парит от долгой засухи. Скоро, видно, дождется народ православный Божьей благодати, грозы с дождем. Без того совсем беда. Яровые пожелкли, а зимый колос не наливается, травы выгорели. Чего уж не делали православные, и молебны топели, и образато поднимали, и по полям со крестами ходили, и попов поили, кормили, а все Господь не шлет дождичка. «Что хочешь делай!» По небесным закраям поминутно вспыхивает зорница. Быть грозе, быть дождю. Сослал Господь тихого небо на шумную землю покой безмятежный. Ходит сон по селам, дрема по деревням. Ни ближнего говора, ни дальнего людского гомона не слышно. Все затихло, все замолкло. Лишь кузнечики тянут неугомонные свои песни, Перепела воржи перекликаются, Да дергач резким голосом кричит на болоте. Изредка собаки ни с того ни с сего Поднимут бестолковый лай, померещится куда лашки, Что чужой на дворе. Тявкнет раз, тявкнет другой, третий, И по всем дворам поднимется лай. Налаявшись досато, один пес, опустив хвост, Уляжется, бурча понемножку, Зевнет и заснет, за ним и другая, и третья собака. И опять на селе мертвая тишина, и опять нигде ни звука. Спит село, а в барском доме глаз не смыкают. В ночной тиши, незримо от людей, нечто необычное там совершается.